Я едва успел спуститься вниз, как это тронулось. Я с трудом мог разглядеть семеестра среди носовых платков, которыми оно размахивало на прощание. Через минуту карета скрылась из виду. Посреди дороги остались я и Сироцкы. Мы печально посмотрели друг на друга, затем пожали друг другу руки и попрощались. Она мне, думается, отправилась снова в работный дом прихода Свято-Волоки. А я пошёл начинать свой трудовой день на складе Марцтон и Гринби. Но влачить и впредь такую мучительную жизнь намерению у меня не было. Я решил бежать. Любым способом бежать в деревню к единственной родственнице какая у меня оставалась на свете и рассказать ибо всё, что случилось со мной моей двоюродной бабушки мисс Бетси я уже упоминал, что не ведаю, как пришла мне в голову эта отчаянная мысль, но она зародилась в ней, засела крепко и привела к такому твёрдому решению, какого я ещё никогда не принимал. Вряд ли я питал тогда какие-нибудь далеко идущие надежды, я сосредоточился исключительно на том, чтобы привести задуманное мною в исполнение. Снова и снова, сотни раз в той поры, как этот замысел появился и лишил меня сна, я возвращался к рассказу моей бедной матери о моём рождении, рассказу, который в былые времена я так любил слушать и знал наизусть. В этом рассказе бабушка появлялась и исчезла страшной, пугающей фигурой, но в её поведении была одна чёрточка, которая мне нравилась и чуть-чуть меня приободряла. Я не мог забыть, что моей матери казалось, будто она почувствовала, как прикоснулась к её прекрасным волосам моя бабушка, прикоснулась снежной рукой. ведь может это была только фантазия матери не имевшая ровных никаких оснований но я нарисовал себе такую картину грозная бабушка смягчается прииди юного прекрасного лица которое я помнил так хорошо и так сильно любил и эта черточка согревала весь рассказ матери вполне возможно что она долго таилась в моём сознании и постепенно привела меня к моему решению Так как я даже не знал, где живёт мисс Бетси, то написал Пэгати длинное письмо и как бы вскользь спросил, помнит ли она её адрес. При этом я упомянул, что слышал, будто эта леди проживает в таком-то месте, которое я назвал наугад, а я мол хотел бы знать, верно ли это. В письме я написал, что очень нуждаюсь в полгинее и был бы ей примного благодарен, если бы она судила мне эту сумму. до той поры, пока до я не смогу вернуть, и я обещал рассказать позднее, зачем мне нужны эти деньги. Скоро прибыло ответное письмо Пэгати, как всегда полное заверения в любви и преданности. В письмо она вложила полгиней, боюсь, ей стоило большого труда извлечь эти деньги из сундука мистера Баркиса, и сообщала, что мисс Бетти проживает где-то около Дувра, но ей неизвестно, в самом ли Дувре, в Хайти В Сангетеле, Фолькстоне, кто-то из служащих на складе в ответ на мой вопрос об этих местах сказал, что все эти города расположены рядом, по соседству один от другого, и я счёл такой ответ вполне удовлетворительным для моих целей и решил отправиться в конце недели. Я был очень честным мальчуганом и не желая оставлять по себе у Марстдена и Гринби дурную славу, считал себя обязанным остаться до субботнего вечера а поскольку при поступлении на склад мне было уплачено вперёд за неделю решил не идти в обычный час в контору за своим жалованием вот по этой причине я и взял взаймы полгинеи чтобы иметь деньги на дорогу когда наступил субботний вечер и все мы собрались на складе в ожидании получки а тип овощик воспользовавшись привилегией получать первым пошёл за деньгами Я пожал руку Микуо Оттеру, попросил его, когда он пойдёт в контору, передать мне с руку Инёну, что я отправился перенести свой сундучок к типу, и в последний раз, пожелав спокойной ночи и мучнистой картошки, убежал. Мой сундучок находился на моей старой квартире, над рекой. Я написал для него адрес на обратной стороне одной из наших адресных табличек. который мы прибивали к бочонкам мистру Дэвиду до востребования контора наёмных карет дур. Эта табличка была у меня в кармане заранее приготовленная, чтобы привесить её к сундучку, когда мне удастся вынести его ездом. По дороге домой я искал кого-нибудь, кто помог бы мне перетащить сундучок в контору почтовых карет. Неподалёку от обелиска на Blackfires Road Стояло около маленькой тележки, запряжённой ослом, долговязый парень. Когда я проходил мимо, он поймал мой взгляд и крикнул: "Ну что, ратозея, не бы запомнил меня", заметив, что я пристально на него смотрю. Я остановился и сказал, что отнюдь не хотел его обидеть, а просто-напросто размышлял, возьмёт ли он исполнить одно поручение. "Какое поручение?" спросил долговязый парень. "Перевести сундучок", ответил я. Какой сундучок, спросил долговязый. Я объяснил, что сундучок мы находимся в доме на той же улице, и я даю 6 пенсов за доставку его в контору Духовских наёмных карет. По рукам! 6 пенсов, сказал долговязый парень, вскочил в запряжённую ослом тележку, которая была ничем иным, как большим деревянным корытом на колёсах. Играхачапы скакал с такой скоростью, что мне приходилось напрягать все силы, чтобы не отстать от осла. В парне было нечто вызывающее, особенно в его манере жевать соломинку во время разговора, и это мне не понравилось. Намы с ним уже сговорились, и мне пришлось повести его наверх, в мою комнату, откуда мы вынесли сундучок и поставили в тележку. Но покуда мне не хотелось привешивать к сундуку табличку с адресом, чтобы кто-нибудь из семьи хозяина не проведал о моём плане и не сдержал меня. Поэтому я попросил парня остановиться на минутку, когда он поравнялся с глухой стеной тюльмы и королевской скамьи. Только успел я это сказать, как он помчался так словно ион сам, и мой сундучок, и тележка, и осёл все разом обезумели. А я чуть не задохся, стреясь догнать его, и оклекая на бегу, пока он, наконец не догнал в указанном мною месте. Запыхавшись, и раскрасневшись, я выронил из кармана мои полгинеи, достал табличку с адлисом. Ради сохранности монеты я засунул её в рот, и хотя руки у меня дрожали, я очень удачно приладил табличку, как вдруг долгавязы ударил меня в подбородок. И я увидел, что мои полгينية вылетели из рта ему на ладонь. Э, да тут посудное дело, воскричал долгавязый и с ужасной гримасой схватил меня за ворот куртки. Что? Удрать собрался? А ну-ка пойдём в полицию, негодный мальчишка. Отдайте мои деньги и оставьте меня в покое, сказал я в испуге. Пойдём в полицию, повторил парень. Там разберут чьи это деньги. Отдай те мой сундучок и деньги, закричал я и разрыдался. Долговязый снова повторил: "Пойдём в полицию!" и поставил меня прямо перед ослом. Словно между этим животным и судьёй была какая-то связь. Но вдруг передумал, прыгнул в тележку, уселся на мой сундучок и, крикнув, что едет в полицию, помчался ещё быстрее, чем раньше. Я опустился за ним со всех ног. Но, задыхаясь от бега, не мог кричать, да пожалуй, смелости бы у меня не достало. Раз 20 меня чуть не задавили. Я терял его из виду, снова находил, снова терял. На меня кричали, агрели меня кнутом, я упал в грязь. Кой-как поднялся, на кого-то наскочил, налетел на столб. Но вот настал момент, когда измученный С страхом ижиродь, опасаясь, как бы весь Лондон не бросился за мной в погоню, я дал возможность долговязому парню скрыться с моими деньгами и сундучком. Я рыдал, я не в силах был перевести дыхание, но не останавливаясь, вышел на дорогу, ведущую к Гринвичу, который, как я узнал раньше, находится на пути в Дувр, к дому моей бабушки. Мисс Бетси, я нёс с собой чуть-чуть побольше имущества, чем было у меня в ту ночь, когда моё появление на свет привело её в такое негодование. Глава 13. К чему привело моё решение? Кто знает, может быть, Семелькало у меня безумные мысли бежать до самого Дувра. Когда я отказался от погони за парнем с тележкой и направил свои стопы к Гринничу, если мелькнула у меня такая мысль, то я быстро помнился. Ибо сделал остановку на Кентроут, на площадке с бассейном и какой-то огромной нелепой статуей посредине, трубившей в сухую раковину. Здесь я присел на преступку чьей-то двери из мучни, ослабевшей от непомерного напряжения. И у меня уже не хватало сил оплакивать потерю сундучка и полгинеи. К тому времени стемнело. Я слышал, как пробило 10 часов, пока я сидел и отдыхал. Но к счастью, ночь была летняя и погожая. Когда я отдышался и стеснение в груди прошло, я встал и пошёл дальше. Несмотря на всё своё отчаяние, я и не помышлял о том, чтобы вернуться назад. вряд ли я подумал бы об этом даже если бы на кен троут возвышались сугробы швейцарии однако хотя я и продолжал путь меня тревожила мысль о том что всем моим достоянием было три монеты по полпень право же девлюсь как они уцелели у меня в кармане до субботнего вечера мне представилось будто я читаю газетную заметку о том что Меня нашли мёртвым через день или два под чем-то забор. И воны не яплёлся дальше, хотя и старался идти побыстрее, пока не случилось мне поравняться с ловчонкой, на которой висело объявление, что здесь покупают платья леди и джентльменов и принимают по наивысшей цене тряпки, кости и негодную кухонную утварь. Хозяин, облачённый в жилет, сидел у двери ловчонки и курил. А так как с низкого потолка свисало множество сюртуков и штанов, и освещены они были только двумя тускло горявшими свечами, то мне почудилось, что этот человек похож на некое мстительное существо, которое перевешило всех своих врагов и теперь радуется и веселится. Недавний мой опыт, приобретённый благодаря мистру и миссис Микбер, подсказал мне, что здесь я, пожалуй, найду способ хоть ненадолго отогнать призрак голодной смерти. Я свернул в ближайший переулок, снял жилет, аккуратно сложил его и сунув подмышку, вернулся к лавке. "Простите, сэр, я бы хотел продать это по сходной цене", сказал я. "Мистер Доллоби". Во всяком случае, это имя значилось на вывеске. Взял жилет, поставил свою трубку стоямя, прислонив её к дверному косяку, вошёл вместе со мной в лавку, снял пальцами нагар с обеих свечей, разложил жилет на прилавке и посмотрел на него, потом стал его рассматривать, держа против света, и в конце концов сказал: "Какую ты назначаешь цену за эту кудцую жилетку?" "О, вам лучше знать, сэр", скромно ответил я. Я не могу быть и покупателем, и продавцом, возразил мистер Долби. Назначай свою цену за эту кудцую жилетку. Нельзя ли получить за неё 18 пенсов после некоторого колебания, осведомился я. Мистер Долби снова свернул жилет и вручил мне. Я бы ограбил своё семейство, если бы дал за неё 9 пенсов, сказал я. Такая манера вести дело была неприятна, ибо на меня, совершенно чужого человека, возлагалась тяжёлая обязанность просить мистера Долоби, чтобы он ради меня ограбил своё семейство. Однако обстоятельства мои были столь затруднительны, что я выразил желание получить 9 пенсов, если он на это согласит. ворчав немного мистер Долобидал 9 пенсов я пожелал ему спокойной ночи и вышел из лавки разбогатев на эту сумму и лишившись жилетки но когда я застегнул свою куртку эта потеря оказалась не так уж велика в сущности я уже предвидел что куртка последует за жилетом и что большую часть пути до дувра мне придётся пройти в рубашке и штанах я могу почитать себя счастливым, если доберусь до цели даже и в таком одеянии.